Глава вторая. Неразделенная любовь. Первое в поисках утраченного рая. МК. Самое время, преодолев все тревоги и страхи, поговорить о чувстве. Влюбившись, человек словно пробуждается от долгого сна, и вот уже девушка, которую он встречал каждый день, но не замечал, или этот молодой человек, который несколько раз мелькал в большой компании, оказываются необыкновенными. Может, он и не красавец, но зато какой взгляд, атембр голоса. А вот уже все тебя в нем мило, даже отапыренные уши, даже руки клешни, все кажется совершенно, ни единого недостатка. Крыша полностью снесенная унесена ураганом прочь. Влюблённость, как исток отношений, как бурная, но неизбежное их начало, правильное её описывают так все и бывает: озарение, взрыв, тяга. ТБ. Возможно, вас удивит утверждение, что сила, притягивающая друг к другу влюбленных, является не столько стремлением к продолжению рода, сколько желанием каждого из них симбиотического единства, пережитого когда-то в полноте собственной матери. Эмоциональная связь с матерью оставляет в душе ребенка неизгладимый след. Для младенца мать олицетворяет весь мир. Она источник жизни. не только в том смысле, что в ее теле зародилась его жизнь, что она питала его своими соками, пока он был в утробе, но родив его мать и дальше обеспечивала этому младенцу выживание, удовлетворяя его жизненные потребности. От любви и заботы матери в буквальном смысле зависит жизнь ребенка. Никакие другие отношения никогда не будут такими тотально значимыми для нас. Как отношения с матерью в первые дни, недели и месяцы нашей жизни.、И、этот первый бессознательный опыт любви, хранящийся в нашей памяти на самой ее глубине, будет оказывать на нас влияние всю нашу жизнь. Абсолютное, безусловное приятие, которое давала нам мать, когда мы были еще ее частью и в первые самые важные недели нашей жизни. Вот образец любви, к которой мы будем стремиться. Всю жизнь будем искать в отношениях ту полноту слияния с другим, которую когда-то уже испытали. Будем надеяться, что это возможно. А неизбыточность этой надежды будет порождать разочарование в том, кто не смог нам такую любовь дать. Воспоминания об этом райском периоде жизни хранятся в нашей памяти не в словах, а в ощущениях. Поэтому так трудно до них добраться и тем более изменить их власть над нами. МК может и так, но как это проверить? Наверняка про это существует исследование, но с колоколенки полного профана замечу. Если влюбленность — это тайная мечта о симбиотическом единстве с матерью, мы должны бы влюбляться в женщин, годящихся нам в матери. С подростками, кстати, это постоянно случается. И школьники, и школьницы влюбляются в своих учителей. Но с годами ситуация меняется. Есть, конечно, тип мужчин, которые предпочитают женщин старше себя. И тут можно разглядеть что-то похожее на то, о чем вы говорите. Есть и женщины, любящие молодых людей, которые их заметно младше. Хотя этот механизм, пожалуй, сложнее. Но чаще в семью соединяются женщины и мужчины старше ее. В основе таких отношений, думаю... как раз инстинкт продолжения рода, а вместе с тем желание обрести друга, помощницу, вторую половину, что там еще нам подсказывает язык, которая хорошо бы любила нас как мать, но желательно лучше, чем мать. Материнская любовь часто слепа, а не так уж много матерей мудрых, помогающих своим детям расти и раскрыться, а не душащих их своей заботой. Но правильная жена должна помогать мужу расцвести, Как хороший муж должен помочь жене расцвести, достичь полноты, человеческой, социальной, карьерной, всякой. Тебе влюбляться в женщин, годящихся нам в матери, означает стремление найти замену первичному объекту, и такое тоже бывает. Но все же в норме человек стремится не вернуть объект, а воспроизвести образец любви. И человек противоположного пола в каком-то смысле более пригоден для полного слияния, по крайней мере, в моменты физической близости. Поэтому, наверное, мужчины и женщины могут в перспективе стать той самой одной плотью, о которой говорил апостол Павел. Что касается материнской любви, то ни одна на свете мать не может дать растущему ребенку той любви и того слияния, которое было у них в первой неделе жизни. И чувство по отношению к матери дети в процессе взросления испытывают разное, иногда даже ненавидят ее, но их бессознательно охранит образец любви, который они получили в первые дни своей жизни. Это импринтинг. В своих попытках обрести этот недостижимый идеал любви человек неизбежно проходит то, что называется влюблённость безответная.